Глава 5. Мушкетёры и гвардейцы. Когда на башне монастыря дешо пробило 12, Тартаньян с замирающим сердцем приплёлся на место дуэли. Противников ещё не было. Педнега обессиленно опустился на один из больших камней и подумал так: Убьют Как пить дачу бьют и фамилию не спросят. Что же делать? Может, уйти от греха? Он уже было приподнялся с камня, к своим холодам, напоминающего холод могилы, но тут, взглянув в сторону ворот, покрылся испариной. Шатаясь, как камыш в ветреную погоду, в ворота монастыря входил его первый противник Атос. Поздно. Ужаснулся Дортаньян и принялся ругать себя последними словами за медлительность. Но посмотрев вторично на своего врага, он несколько приободрился. Да он пьян как свинья, вон еле на ногах держится. Действительно, Атос был выпивший. Впрочем, кроме Дортаньяна, это обстоятельство никого бы не удивило, поскольку и мушкетёры И гвардейцы кардинала прекрасно знали, какой Атос — горький пропойца. Дня не проходило без того, чтобы граф де ля Ферр не упился в дугу. Тартаньян, будучи провинциалом, ничего не знал о характере Атоса и потому пришел к неверному выводу, решив, что тот выпил для храбрости. Это его очень подбодрило, и он решил давить на психику. Приняв такой грозный вид — на какой только был способен, то есть расставив ноги циркулем, выторочив глаза и яростно закручивая ус, туилянд приготовился достойно встретить своего врага. По всей видимости, атос плевать хотел на его манипуляции. Подойдя к гасконцу и смачно вдохнув ему в лицо перегаром, он с трудом проговорил: "Сударь, должен вас предупредить, что со мной будут два секунданта". А пока их ещё нет, я предлагаю вам выпить перед смертью. С этими словами он извлёк из запазух и бутылку отвратительного анжуйского. Зубами вырвал пробку и сунул её под нос Д'Артаньяну. Понюхайте, друг мой, какой аромат. От ужасного запаха анжуйской сивухи гасконца замутило. Пейте же, дорогой мой, со смехом настаивал Атос. Д'Артаньяна передёрнуло. И он с отвращением отказался. Ну что ж, вам же хуже. А Соловело заключил мушкетёр и одним махом выпил всё сам. Потом он фамильярно обнял Дортаньяна за плечи и высморкался в его плащ. Затем с пьяной улыбкой полез целоваться и раз 15 поинтересовался, уважает ли его Дортаньян. Где же эти чёртовы секунданты, халерайм в задницу, подумал наш герой и в тот же миг вздрогнул. О, кого-то да один идёт. И в самом деле, в воротах показалась мощная фигура Портоса. Как? с ужасом воскликнул Тартаньян. Ваш первый секундант, господин Портос. М-м, да, промычал Атос и грозно добавил: Вам это неприятно? Что вы что вы поспешил заверить госконец? Я очень рад. Как? удивлённо воскликнул Портос. Атос, ведь я дерусь с этим господином. Только в час дня пролепетал несчастный госконец. Через четверть часа появился Рамис. Как? ещё больше испугался Дортаньян. Ваш второй секундант, господин Рамис? Да, ответил Портос. А вы чем-то недовольны? Да что вы что, возраторели Дортаньян? Я безумно счастлив этому обстоятельству. Как, безмерно удивился подошедший Арамис. Но ведь я дерусь с этим только в 2 часа. Едва слышно прошептал Дортаньян, пожалевший в эту минуту, что у поительна добрая мамочка произвела его на свет. Правый госконец был близок к обмару. Колени его заходили как поршни паровой машины. В эту трагическую минуту раздался звук, чем-то напоминавший ржание дикой лошади. Заскрипели ржавые ворота, на лужайку монастыря высыпал патруль гвардейцев кардинала. "Эй, мушкетёры", крикнул один из гвардейцев. "Чем это вы тут занимаетесь? А ну-ка предъявите документы!" "Шли бы вы своей дорогой, господа!" Небрежно отозвался Портос. Ах ты козёл! А вот за козла ответишь. "Пей их, ребята!" заорал гвардеец. Толпа гвардейцев угрожающе придвинулась. "Господа, мы будем иметь честь атаковать вас", заплетающимся языком изрёк Атос и словно пробку из бутылки выдернул шпагу из ножен. Не рассчитав рывка, Он присадил здоровенный фингал под глазом господину Портосу, в результате чего тот, наполовину ослепнув, отдавил любимый мозоль господину Арамису. А взревевший от боли Арамис тоже рванул шпагу, но по ошибке вытащил батистовый платочек, оказавшийся меж двух огней. Дортаньян заметался как загнанная собака. Потеряв ориентировку на местности, он наскочил на створку ворот монастыря и привольно развалился в пыли. В результате чего его шпага изогнулась под углом 90°. Градусов. Тем временем гвардейцы бросились в атаку. Тартаниену ничего не оставалось, кроме того, как использовать свою поколеченную шпагу в качестве бумеранга. Размахнувшись Он метнул ее в нападающих и угодил полбу господину Дежюсаку, командовавшему отрядом гвардейцев. Несчастный тут же распластался на газоне, словно огромная жаба, наглотавшаяся мух. «Один ноль!» — открыл счет Д'Артаньян, потирая руки. Однако наш храбрец совсем забыл о коварстве такого оружия, как бумеранг. Описав дугу над поверженным Джусаком, проклятое орудие со свистом полетело обратно и малую толику погодя приземлилось на лбу у Тартаньяна. Один, один, закатывая глаза, прошептал госконец, прежде чем брякнуться в обморок. Очнувшись, наш герой ошалело обозрел поле битвы. Портус, кусаясь как бешеная собака, и, легаясь по хлеще домовой лошади, отбивался от десятка гвардейцев. Гвардейцы облепили его, словно мухи, известный предмет. Атос, одним ударом изготовив розочку из пустой бутылки и чудом сохраняя равновесие, совал эту самую розочку под нос каждому, кто приближался на расстояние вытянутой руки. Арамис, подобно Матадору, дразнил платочком «по» двух яростно нападавших на него гвардейцев, ловко и быстро переводя платок справа налево и тут же слева направо, мушкетёр так запутал своих противников, что они напрочь потеряли представление о координатах в пространстве и подобно двум бильярдным шарам звучно хряснулись головами. Через пару минут всё было кончено. Последний гвардеец, после мощного пинка Портоса, перелетел через ограду монастыря. Пора, пора, порадуемся на своём веку, сипло зарал было Атос, но тут же сам лел, а Тартаньян так и остался в неведении, чему же Атос собирался порадоваться. Подошедший Портос, словно визанку хвороста, взвалил бесчувственное тело Атоса на плечо, и друзья покинули гостеприимную лужайку. Вечером три мушкетера и Д'Артаньян отмечали победу в кабачке «Ощипанный индюк». Д'Артаньян в пятнадцатый раз рассказывал о том, как он ловко расправился с жюссаком, а Портос одобрительно повторял, что хотя Д'Артаньян и не мушкетер, но он все равно мушкетер. Логика Портоса была железной и никогда не ржавела. Арамис перевязывал салфетками кастрю, свой многострадальный мозоль, а Атос, обливаясь пьяными слезами умиления, царовался с жареной уткой.